Я проснулся от нестерпимой вони и духоты. В помещении было довольно светло, бледным, фосфорическим светом светились стены пещеры. Я лежал на куче мягкого вещества, внешне похожего на торф, а по запаху на куриный помет. — Ты очнулся, дорогой! — услышал я незнакомый голос. Я протер глаза, не теряя надежды, что еще сплю. «Ну, вставай, поговорим! Я так давно не встречал живого человека, к тому же соотечественника!» В противоположном углу комнаты на кучу шкур и тряпок возлежал юноша в короткой полупрозрачной тунике. Я сел и отряхнул пыль с рукавов куртки. «Какой же сейчас год на земле?» — спросил он. «Две тысячи двадцатый год. Ах, боже мой, как быстро летит время!» Воскликнул юноша, говорил он с пафосом, хватаясь то за голову, то за сердце, как неудавшийся актер из низкобюджетного кино. И костюмчик соответствует. Был бы тебе очень благодарен, если бы ты мне объяснил, где я нахожусь и как сюда попал. И с кем имею честь разговаривать. Я пытался вспомнить, что было вчера. Ну да, кажется, вспомнил. Компания моих друзей, военно-исторических реконструкторов, уговорила меня отправиться в поход». Собравшись в древнем Танейсе, мы разбили лагерь недалеко от раскопок, поужинали и легли спать прямо под открытым небом. Мне снилось море, сосновый бор. Потом вдруг яркое солнце сильно ударило землю и пикирующая на меня зубастая пасть. Дальше я не помнил ничего. А ты герой, сказал хозяин пещеры. Он соскоблил со стены светящиеся слизи, с полминуты разглядывал, после чего отправил в рот. Человек этот был очень высокого роста, худощавый, бледный, с вытянутым, длинноносым лицом и светлыми кудрями. «Не зря тебя сюда забросили!» «Кто забросил? Зачем? Это какой-то розыгрыш?» «Узнаешь, может быть. Впрочем, цель твоя здесь — выжить и убивать всех, кто попадется на пути». «Неплохо ты огрел эту тварь топором. Жаль, правда, что она унесла твой рюкзак. Может, в нем была земная пища?» «Я так соскучился по ней!» «Я не собираюсь никого убивать. Ответь мне, где я и как мне попасть домой!» Слова мои прозвучали, наверное, очень громко потому что из коридора появились две дюжины существ и стали между мной и юношей. Существа были похожи на людей лишь тем, что ходили на двух ногах, очень маленького роста, покрытые густой белой шерстью, с глазами желтыми и круглыми, как у совы. Каждый держал в руках лук и стрелу. Юноша захохотал и надел на свою голову венок из золотых лилей. Он что-то свистнул, и существа разбежались. Увиденное потрясло меня так, что на миг лишило дара речи. — Ты хотел знать мое имя? — Я Иоган, император подземелья белых пупсов, король навозников и троглодитов, — произнес собеседник наигранной, надменно жестикулируя, как на сцене. — Я смогу помочь тебе, коли ты поможешь мне. Кстати, ты можешь называть меня просто Иван. «Что за придурок?» — мелькнула в голове мысль, выводя меня из ступора. Внезапно послышался звон цепи и звук, похожий на мурлыканье кошки. Из-за двери, спрятанной за лужем, появилось существо настолько странное, что белые пупсы показались в сравнении с ним чем-то обычным. Передвигалось животное на четырех ногах. Голова и туловище его были подобно женским, только последнее покрыто гладкой черной шерстью, как у пантеры. Конечности тоже кошачьи, длинный кошачий хвост сзади. Иван схватил фурию за шкурку на холке, бросил на кровать и, погрузив руки в густую шерсть, принялся гладить и целовать, отнюдь не как домашнего котенка. Шокированный и смущенный свидетель всего поспешил отвернуться, а после вовсе шокированный и смущенный свидетель всего поспешил отвернуться, а после и вовсе убраться из этой комнаты. Обнаружив позади себя еще один выход, я шагнул в него и сразу же наткнулся на стену вылупившихся на меня белых пупсов. И что теперь? Какое-то время пупсы неподвижно таращились на меня, потом вдруг, как по команде, расступились. Пройти мимо них? Но что на уме у этих странных существ? Может, они набросятся на меня и сожрут? Из спальни Юаганна доносились мяукающие стоны. Возвращаться туда было противно, а уходить дальше страшно. Сев на пол, прислоняясь к стене, я закрыл глаза. «Это сон. Это всего лишь сон», — убеждал я себя, больно щипая за ногу. «Сейчас открою глаза и окажусь дома». Но перед глазами выплыла круглая пучеглазая морда. Приблизившись почти вплотную, пупс рассматривал мое лицо. Никогда бы не подумал, что умею так орать. Перепуганный Пупс отпрыгнул назад и вместе с остальными, ошалевшими собратьями, исчез в сумраке пещеры. Проклятие! Я, наверное, сдох, отравился паленой водкой, грибами или что там еще вчера было на ужин. Неважно, но теперь в аду. Неважно, но теперь я в аду. Вот они, какие черти! Господи! Лихорадочно ощупав шею, я обнаружил свой серебряный крестик на месте. Как же меня сюда пустили-то с крестом. Да и вообще, на тот свет, принято считать, попадают голиком. А на мне мои куртка, джинсы, кроссовки, на руке часы, в карманах фонарик и складной нож. Хотя, кто знает, с того света никто не возвращался. Появление хозяина пещеры прервало мои размышления. Поправляя тунику, Иван выплыл из своей опочивальни. «Ты что же это? Сбежать замыслил? Зря!» «Нет, просто решил, что ты хочешь побыть наедине со своей...» С минуту я подбирал слова. «Девушкой». «Девушкой!» Иван расхохотался. «Ну ты ляпнул! Кошкой! Пантерой!» «Но девушкой! Эту тварю не... но дев... кошкой! Пантерой!» Но девушкой эту тварь никто еще не называл. Это сфинкс, одна из самых опасных здешних фурий. Когти, как ножи, из них два ядовитых кинжала на задних лапах. Некоторые из сфинксов обладают парализующим взглядом, смотрят тебе в глаза, и не можешь двинуться с места. «Это демон?» Что? «Сам ты демон, деревня, у небо! Двести лет прошло, а немытая Россия все еще живет поповскими сказками верит в чертей. Ты подумал, что умер и попал в ад? Нет никакого ада, рая, нет никакого бога, ангелов, святых. Есть лишь величие человеческого разума и прелесть чувственных ощущений», пустился в полемику император Белых Пупсов. «И куда же тогда меня...» дело попасть», — прервал я монолог любителя здешних фурий. «Ты находишься на другой планете», — ответил Иоганн, успокоившись. «Она похожа на Землю, но очень далека от нее. Называется планета Ирий, что на древнее каком-то там означает рай. Хотя теперь, благодаря тысячелетней войне добра со злом, больше походит на пустыню. Твой друг и благодетель...» Иван себя имел в виду. «Такой же человек, как и ты, только попал сюда гораздо раньше и до сих пор жив. На этой планете другие законы природы. Здесь нет старения, смерти, если тебя, конечно, не убьют. Ты не представляешь даже, как тебе повезло. Вечная жизнь, вечное блаженство». Вот Вот опять его понесло. Красноречие Агана утомляло, и после всех пережитых стрессов казалось неуместным. В комнату вошла женщина-кошка и села у ног хозяина. «Вечное блаженство!» — кивнул я в сторону сфинкши. «Ну нет, здесь женщин!» — развел руками Иван. В древние времена их тоже похищали, но люди быстро плодились, переходили на сторону зла, а самое страшное стали рождать отвратительных монстров вместо детей. Вот и приходится довольствоваться теперь местными тварями. Невелика плата за верность. Пожми и лапку. Иван ласково улыбнулся, глядя на свою любимицу. Эта киска не опасна. Я и когти, и зубы повыдергивал, что пупсиков не жрала. Инопланетянка протянула мне лапу, и я ее осторожно принял. Интересно, лапа, как у кошки, только огромная, но большой палец наподобие человеческого. Такая лапа вполне может брать и удерживать предметы. Неожиданно прервав мои мысли, сфинкша сжала мне руку и принялась лизать блаженно урча. Иоган сразу же ответил зверушке размашистого пинка. Женщина-кошка взвыла и удрала в опочивальню. Походливое животное! Сука!» орал перекосившийся от злости император белых пупсов. «Я ни при чем...» Ты сам сказал пожать ей лапу. Помню, не идиот. Ладно, иди за мной, кое-что покажу. Заодно обсудим условия твоего пребывания в моем дворце. <кười> <кười> Длинный сумрачный коридор вывел нас в обширную, довольно светлую пещеру. Свет пробивался сквозь щель в стене, и хотя после полутемного тоннеля от него болели глаза, меня нестерпимо тянуло увидеть солнце, и вдохнуть свежего воздуха. «Подожди немного!» — остановил меня Иван. «Пусть привыкнут глаза!» Я сел рядом с щелью напротив уагана, И щель тянула свежим ветерком, столь приятным после спертого, вонючего воздуха подземелья. Сомнения, что это сон, а неявь, уже отпали, но все еще не верилось, что это не земля. Возможно, меня похитили. Но кто и зачем? Если это так, то к чему такой маскарад? А как же тогда пупсы? Ну, допустим, кто-то нанял две сотни карликов нарядил их таким нелепым образом но леди кошку тогда должна играть гениальная актриса да и гример должен быть гением друзья моим такой розыгрыш посредством и не по нраву мошенничество родственников миллионеров у меня нет а если бы и были не проще ли обойтись наручниками пистолетом ну и добрым словом конечно может нам не испытывают какой-то наркотик ладно можешь смотреть разрешил Уаган. Снаружи млело выжженное, Снаружи млело выжженная солнцем пустыня. Метрах в пятистах на вершине кургана стоял автомобиль. «Значит, все-таки на земле!» — мелькнула радостная мысль. «Видишь эту повозку?» «Машину!» «Пусть будет машину!» «В ней были солдаты, их убили очень быстро, они даже не успели взяться за оружие. Оно все осталось в карете». «Новое оружие, земное, которое стреляет далеко, часто, быстро заряжается!» Зеленые глаза и агана расширились, вспыхнув огнем, страстного желания обладать. «Ты должен принести его мне!» Машина была американским армейским джипом. Она совершенно сливалась с желто-красной пустыней, скорее всего, из-за толстого слоя пыли. «Давно она здесь стоит?» Иван задумался. «Если в земном времени...» То лет двадцать?» «Лет двадцать? Да он выглядит не намного старше двадцати!» Подумал я и задал Ивану вопрос. «А почему ты не взял оружие раньше?» «Ну, можно было бы отправить пупсов, но они притащат, что попало. А нужные вещи могут и не взять. Пупсы не очень умны, к тому же ночные животные. Они плохо ориентируются под ярким солнцем. Потеряются, замешкаются и погибнут». — А ночью? — А ночью погибнут еще быстрее. Над нашей скалой гнездо Гарпия, под курганом змеиное логово. И те, и другие тоже ночные твари. Да и повозка мне же нужна. — А я не подвергаюсь риску. — Ну, а теперь... Ну, а теперь поговорим о тебе. Ты обязан мне жизнью. Я спас тебя. Поэтому твоя жизнь и ты сам принадлежат теперь мне. Спас, потому что ты свалился с неба в десяти шагах от пещеры. Окажись ты дальше, я не стал бы рисковать даже навозниками. Я двадцать лет ждал, когда мне попадется засранец, умеющий управляться с новыми ружьями и каретами. Не будь этой машины, тебя постигла бы та же участь, что и парней из нее. Мне незачем спасать дармояда, если ты откажешься пригнать мне повозку. Я выкину тебя вон, и твоя участь будет решена еще до захода солнца. — Понятно. Ну а что будет, если я пригоню машину? — Твой спаситель великодушен и щедро благодарит за оказанные услуги, — гордо ответил Иван. — Его величество вернет меня домой. В голосе моем звучали нотки сарказма, но Яган пропустил их мимо ушей. Этого его величество не может сделать, но может научить тебя местным языкам, поделиться с тобой оружием и выпустить на все четыре стороны в безопасном месте. Если тебе повезет, как уже однажды повезло встретить меня, ты сам найдешь тех, кто тебя сюда притащил, и убедишь их вернуть тебя на землю. Хорошо, я согласен. «Только у меня сильно болит спина и рука, наверное, уши при падении». «Тебя никто не торопит. Восстанавливай свое здоровье. Император, долготерпив, ждал годы, подождет еще несколько дней. В королевстве есть целебный горячий источник. Мои, услу... Мои слуги сегодня тебя туда проводят. Ну, а сейчас пора обедать». В королевстве есть целебный горячий источник. Мои слуги сегодня тебя туда проводят. Ну, а сейчас пора обедать. Пойдем. Теперь ты королевский гость. Обед подали в той же зале, где я впервые встретил Агана. Угощение оказалось довольно скудным. Какие-то сырые грибы. Не очень-то для стола императора, пусть даже и белых пупсов — подумал я, заметив мою кислую физиономию, Аган усмехнулся. "Яж, яж, привыкай, другой пищи ты здесь не получишь». Сам хозяин пещеры разнообразил свой рацион каким-то брюквообразным вареным корнеплодом, несколькими крупными желтыми ягодами, пучком зелени и чашкой светящегося киселя. Подружка Иоганна сидела под столом и жрала какого-то маленького кровавого зверька. Обстановка и запах за обедом вызывали что угодно, только не аппетит. Макнув один гриб в латунную, как мне показалось, солонку, я положил бледный комочек в рот. Соль отдавалась серой из алоя, а гриб — навозом. Ощущение, будто ешь сырой шампиньон, только что сорванный на старой навозной куче, приправленный дымным порохом. С большим трудом мне удалось заставить себя проглотить эту гадость». «А если их сварить или пожарить, наверное, вкусно будет», — предложил я хозяину пещеры. «А глупее ты ничего сморозить не мог?» — съязвил Иван. «Почему это глупость? Разве на земле ты ел грибы в сыром виде?» «На земле не было проблем с топливом, чтобы тратить его на стрипню, и не было тварей, способных выследить тебя по запаху дыма. Экономия, осторожность — вот два качества, благодаря которым я живу здесь так долго». Вместе с ротой солдат гвардии Литовского полка Иоган попал на Ирии в самом конце войны 1812 года. Рота погибла в течение первого дня, но два человека все-таки выжили. Иван попал в плен каким-то хищным гуманоидом и был продан в рабство в огромном городе, называемом Новым Римом. О своем товарище и командире он не слышал более 50 лет. Город был основан выходцами из Римской империи. Цивилизация в нем мало изменилась с тех времен. Кроме людей населяли его и другие разумные существа разных видов. Иван сменил множество профессий. Плотника, гончара, писаря и даже газетчика. В конце концов он получил свободу и стал удачливым коммерсантом. Своего товарища-поручика по имени Евгений он встретил случайно во время коммерческого путешествия в другой великий город Ирия, Новый Вавилон. В пути к каравану встретилась огромная армия, вооруженная и обмундированная по образцу начала XIX века.